Был среди них некий Якоб, хозяин, у которого он работал, человек добрый, если его не злить. Был и Педро, племянник Якоба, и еще была Медина Саротте, младшая дочь Якоба. Ее не очень-то высоко ценили в мире слепых, ибо черты лица ее не были сглаженными, а ясно очерченными, Не доставала ей и той лощеной гладкости, что была у слепых главным показателем женской красоты. Но Нунезу она с самого начала показалась красивой, а через некоторое время самым прекрасным созданием во всем мире. Ее закрытые глаза не были такими ввалившимися, а веки такими красными, как у всех жителей долины, и казалось, что они в любой момент могут открыться. И были у нее длинные ресницы, что считалось серьезным физическим недостатком, а голос ее был сильным, что не считалось достоинством у обладавших острым слухом местных женихов, поэтому у нее не было любимого. И настало время, когда Нунес понял, что если ему удастся завоевать ее сердце, он будет приговорен остаться в этой долине до конца своих дней. Он смотрел на нее. Он не упускал возможности оказать ей хоть какую-нибудь услугу, и вот он понял, что она его заметила. Как-то в день отдыха все собрались под тусклым светом звезд. Они сидели рядом, бок о бок, и слушали ласкающие слух звуки музыки. Его рука накрыла ее руку, и он набрался смелости и легонько пожал ее. И тогда она очень нежно ответила на пожатие. А однажды, когда они сидели в темноте за трапезой, он почувствовал, как ее мягкая рука ищет его руку. И в этот самый момент языки пламени в очаге светили ее лицо, и он увидел, каким нежным оно было. Он пытался с ней заговорить. В одну из лунных летних ночей, когда она сидела и прила, Нунес подошел к ней. При свете луны она казалась таинственной девой, вылитой из серебра. Он сел у ее ног и сказал, что любит ее. Он стал рассказывать, как она прекрасна. Его голос был полон любви, в нем звучала нежность и преклонение, близкое к благоговению, а ею... Никогда никто доселе не восхищался, и она не дала ему никакого определенного ответа, но его слова, сказанные от чистого сердца, были милы ей.